Что делать? Не устоит ли в успешном порядке свайные кусты и ледорезы? Прохор решал дела быстро с налету. Вода нынче будет средняя, ледорезы ни к чему. Ответственность принимаю на себя. Рассматриваясь чертежи заводских построек, профилей трассы новых взятых с подряда указанных дорог, где работа с наступлением весны должна развернуться во всю ширь,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 Стали собираться на совещание инженеры и техники. Илья Сахатых наскоро простился, побежал благовестить по всем своим знакомым. Семейной радости Ильи Петровича каждый отнесся по-своему. Наденька фыркнула, Анна Иннокентьевна безнадежно покачала головой, и как вам не стыдно об этом говорить? Кетти поджала губки и сказала, с чем вас и поздравляю. Мистер Кук поднял палец и обе брови. «О, вот это здорово!» И в лакей Иван широко осклабился, задвигал как конюшами и фамильярно пожимая будущему счастливому отцу руку, произнес «Желаю счастья». «А кто, мальчик или девочка?» Дьякон Ферапонт едва не задушил Илью в своих объятиях, едва не зацеловал. «Милый друг, не неужто? Манечка, а кое уж рожна мы-то с тобой зеваем!» Вернувшись домой, словно на крыльях, Илья Сахат бросился целовать и в двадцать пятый раз поздравлять жену с чудесным зачатием. «Дура, Коврам!» — хохотала она. «Ничего подобного! Ведь сегодня 1 апреля!» Угрюм река вскрылась 5 апреля. Потоки с гор бешено подпирали воду. Спина реки напружинилась, вздулась, посинела, лед хрустнул в ночь и целую неделю при мокром снегопаде доход. Но в ночь наступили солнечные дни, белоносые грачи суетливо вели гнезда, вся тварь ожила, стопорщилась, славила природу, приближалась Пасха. А на завтра Прохором был объявлен праздник торжественного открытия навигации. Надо ж, черт возьми, встряхнуться. Тоска по Нине в напряженнейших заботах улеглась, жизнь крутится обычным быстрым ходом. Между тем, Нина успела добраться до реки Большой Поток и бежит на пароходе к своей матери. Протасов, проводив хозяйку, неторопливо ждет прибывающие с первым караваном механизмы, котлы, турбины для оборудования Громовских заводов. Эти грузы, направленные петербургскими фирмами по железной дороге, плывут теперь водой. «Протасову надо организовать сухопутный транспорт. Дело хлопотливое. Потребуется больше сотни лошадей, устройство трех особых телег-повозок, поднимающих до тысячи пудов каждая. На пристани пароходства купца Карманникова были ремонтные мастерские. Протасов решил их использовать». Местная колония политических сильных имела и десятников, и техников, и опытных механиков, вообще в рабочей силе недостатка нет. Пристань расположена в знаменитом селе Разбой с зажиточным, разжиревшим на темных делах людом.